Лейтенант Волков, июнь-август 41 -го года. В темноте все дома казались мрачными и заброшенными. Приказ о соблюдении светомаскировки выполнялся неукоснительно, и к вокзалу 2 маршевый батальон 124-го учебного полка шел, ориентируясь в основном по табличкам с названиями улиц, которые комбат капитан Светляков Время от времени освещал фонариком. Всякий раз выяснялось, что батальон опять свернул не туда, и бойцы начинали наперебой советовать, как лучше добраться до станции. Батальон формировался в основном из жителей города, добровольцев и мобилизованных, так что недостатка в советчиках не ощущалось. Хуже было то, что советы давались зачастую прямо противоположные. Кончалось с тем, что капитан рявкал на спорщиков и принимал решение единолично, только для того, чтобы через десять минут снова остановиться, решая, как двигаться дальше, по Стахановской или через героев Царицына. Лейтенант Волков наблюдал этот балаган с нескрываемым неодобрением. Его вторая рота шла в полном порядке, никто не покидал строй и не лез обсуждать дорогу к вокзалу. Но это никоим образом не отменяло того, что батальон, похоже, заблудился. Волков черкнул спичкой и посмотрел на часы. Было полвторого ночи. Эшелон должен отправиться через полтора часа. Ну, без них он, конечно, не уйдет, но опоздание могло привести к тому, что их отъезд задержат на несколько часов, а то и на сутки. Расписание движения эшелонов было очень плотным, дорога работала с перегрузкой, и выбившиеся из графика составы зачастую просто отгонялись в тупики, ожидать своей очереди проскочить в какое-нибудь окно. Такая задержка могла быть расценена как саботаж со всеми вытекающими. Лейтенант вздохнул, батальон вышел из лагеря раньше остальных имея задачу забрать со склада патронные двуколки. Однако на складе подозрительно сонный начальник караула сообщил, что двуколки еще с вечера отогнали на вокзал. Полки известить, конечно, забыли или не посчитали нужным. Светляков долго матерился, а потом принял роковое решение срезать путь по окраине через район частной застройки. Роты втянулись в лабиринт узких улочек и немедленно потеряли ориентировку. Даже в мирное время фонари здесь горели через один, на четверти улиц, а сейчас темень опустилась и вовсе непроглядная. Небо затянуло тучами еще днем, не было видно ни луны, ни звезд. Комрот два предложил было комбату вывести, пока не поздно, батальон обратно к складам, и обойти город, как и предполагалось сделать с самого начала. Но капитану, похоже, вожжа попала под хвост. Не слушая возражений, он повел людей по темным улочкам. Отношения у Волкова и Светлякова не сложились с самого начала. Лейтенант не знал, что послужило тому причиной, но комбат не взлюбил его сразу. Возможно, дело было в медали, за отвагу, которая красовалась на груди уротного. Лейтенант получил ее за то, что сутки пролежал на снегу среди надолбов в январе сорокового. Его батальон, атаковавший белофинский дот, откатился назад, едва противник открыл огонь. Никто и не заметил, как командир одного из взводов упал, раненый в бедро. Волков очнулся от холода, галифейс смерзлись от натекшей крови. Лейтенант подполз к убитому бойцу и штыком срезал с того шинель, чтобы обмотать раненую ногу, затем проверил винтовку и пистолет. Больше всего он боялся того, что финны возьмут его живым. К вечеру похолодало, и Волков почувствовал, что скоро замерзнет насмерть. Пробираться к своим было бесполезно. Прежде чем начать атаку, батальон полночи — преодолевал широкую полосу, вырубленного перед дотом леса. С раненной ногой, ослабевшей от потери крови, он не прополз бы по засекам и ста метров. Только отчаянием и временным помешательством, вызванным потерей крови, можно объяснить то, что волков пополз в сторону дота. Главный бункер прикрывался несколькими бетонированными пулеметными гонезнами, и он рассудил, что если захватить одно из них, у него, по крайней мере, будет укрытие от ветра. К тому времени, когда лейтенант добрался до первого бетонного колпака, он же едва двигался. одышавшись. Волков сунул в амбразуру гранату и, откатившись, стал ждать взрыва. Взрыва не последовало. Более того, финны почему то на гранату никак не отреагировали полежав немного в снегу лейтенант обполз бункер и убедился что тот пуст броневая дверь была открыта настежь броневая дверь была открыта настежь недолго думая волков забрался внутрь закрыл дверь и принялся осматриваться финны оставили позицию лейтенант прикрыл амбразуру бронезаслонкой заслонкой и провалился в забытие. Очнулся он уже в госпитале. Оказалось, что после неудачной атаки командование подтянуло тяжелую гаубицу, которая с десяти выстрелов разбила главный дот. После чего уцелевшие белофинны в полном порядке покинули укрепление. Разведка обнаружила это только ночью. Получалось, что лейтенант Волков Будучи раненым, в одиночку захватил пулемет на гнездо. Чтобы как-то затушевать этот неприятный факт, полк в течение 14 часов топтался перед покинутым дотом. Камдив представил волкова к медали. У Светлякова медали не было, и отвагу, комроты 2, он, похоже, считал личным оскорблением. Несмотря на то, что объективно, Вторая рота в ходе обучения была одной из первых по всем показателям. Капитан неоднократно в рапортах командиру полка указывал, что Волков плохо готовит бойцов. После четвертого или пятого рапорта комполка приехал на стрельбище и понаблюдал за тем, как рота уверенно выбивает нормативы. Ничего не сказав, командир полка уехал обратно, а вечером жестоко накрутил Светлякову хвост. Волков, естественно, при этом не присутствовал, но уполномоченный третьего управления лейтенант Архипов со смехом рассказывал, как интересно менялся цвет лица комбата во время разноса. Надо сказать, что с уполномоченным лейтенант поддерживал некое подобие дружбы. Несмотря на свою должность, Архипов был человек, в общем-то, не злой. Однако, как и положено, хорошие ищейки, нюх и хватка у него были выдающиеся, в чем Волков вскоре убедился при весьма неприятных обстоятельствах. Значительную часть полка составляли неслужившие в армии мужики лет под тридцать. На пятую ночь несколько человек выбрались из расположения и отправились пешком в город. В три часа ночи лейтенанта поднял один из караульных. Следуя за бойцом, Кумроты-2 подошел к забору, шедшему по периметру учебного лагеря. У забора Волков застал весьма неприглядную картину. Шестеро бойцов переминались с ноги на ногу под дулами винтовок часовых. Вдоль забора размеренно ходил Архипов. Увидев лейтенанта, уполномоченный нехорошо обрадовался.